Виталина. Я еще не знала, что это мой последний день. Начинался он обычно, как и все предыдущие дни, как и вся моя печальная осень. Я хотела с утра пойти в клуб, но не нашла в себе сил, да и желания никакого не было заниматься фитнесом. С полчаса валялась в постели и вяло себя ругала. «Сколько можно? Возьми себя в руки! Вставай и иди в клуб!» Но все было бесполезно. Мое тело меня больше не слушалось, а сердце глухо стонало. «Зачем все? Зачем?» В начале десятого я встала и до полудня бесцельно шаталась по квартире. Пыталась смотреть телевизор, но все давно и ужасно надоело. Все эти залакированные новости... Да и старые лица дикторов обрыдли. Я давно заметила, как резко постарело наше телевидение. Как бы все они ни кололись и ни подтягивались, эти медийные лица, взгляд их выдает. Я ничего не имею против стариков, но считаю, что их место не на экране, а на покое. Они его заслужили, пусть отдыхают. Вместо этого мне упорно пытаются внушить, что старость – это не только почет, но и предмет особой гордости. И всем остальным тоже придется ждать лет до 70, чтобы получить право учить всех жизни с голубого экрана и процветать. Я выключила телевизор и полезла в инет. Но там тоже все было как-то вяло. Я бессмысленно тарачилась в планшет и то и дело смотрела на время. «Пить до полудня – это алкоголизм», – внушала я себе. «Как будто напиваться после полудня – это нечто другое». В двенадцать я, наконец, открыла бутылку вина. Опять начала себя ругать. «Что ты делаешь? Ты катишься в пропасть. Завтра надо начать новую жизнь». Тогда я еще не знала, что не начну никакой, что это мой последний день, и мне стоит им дорожить. Каждой минутой, а не разбазаривать их на банальную пьянку. Через пару часов я поняла, что выпила целую бутылку без закуски. Мой организм уже привык к большим дозам алкоголя, так что я была не сильно-то пьяна. Но подумала, что надо бы поесть, и заказала пайонету пиццу. Когда ее принесли, я вдруг обнаружила, что вина в доме больше нет. «Вот и отлично», — сказала я себе. «Ешь пиццу, а потом прогуляйся в парке, а завтра с утра в фитнес-клуб. Надо вести здоровый образ жизни». Как и говорится, суждены нам благие порывы. Вскоре я поняла, что пицца в меня не лезет. Надо бы промочить горло. Какое-то время я боролась с собой, но потом не выдержала. Накинула плащ и схватила сумочку в которой лежал кошелек с деньгами и кредитками. Машинально сунула в карман мобильник, посмотрела на свет, включенный повсюду, в зеркало и сказала своему отражению. Я буквально на пять минут. Свет я не выключала с вечера. С некоторых пор мне страшно. Я смертельно боюсь одиночества. Кажется, что в каком-то из темных углов моей огромной квартиры Притаилась моя смерть. С начала сентября, после столкновения с Игорем, я чую, как она дышит мне в затылок и наступает на пятки. И я перестала выключать свет, только в спальне, когда засыпаю. Но едва, открыв глаза, я снова его включаю, потому что на улице пасмурно. На своем 37-м этаже я во всех окнах вижу только небо, небо и ещё раз небо. Когда оно хмурое, как сегодня, во всех своих окнах я вижу сплошную тоску. Все-таки я была пьяна, потому что за весь день так и не нашла в себе сил, чтобы выключить в квартире свет. Устроила иллюминацию. «Я ведь всего на пять минут», — сказала я вслух перед тем, как запереть дверь. «Интересно, кому я это сказала?» В лифте я машинально взглянула в зеркало и ужаснулась. «Господи, кто это? Неужели это я?» Опухшее лицо, глаза, налитые кровью, растрепанные волосы, небрежная одежда. «Еще не так давно я ведь была красоткой. Сколько я уже веду такой образ жизни? Сколько пью?» До да с тех пор, как Сергей почти уже меня бросил». Я это поняла, когда он стал сбрасывать мои звонки, когда стала звонить ему в офис и слышать в ответ ехидный голосок секретарши. «Сергей Витальевич занят. У него совещание». Или «Сергей Викторович отсутствует». Я прекрасно знала, что это ложь. Ее шеф на месте. Просто прячется от надоевшей любовницы». Я давно почувствовала, что стрелка весов склонилась в пользу Лены. Трое детей перевесили и мои деньги, и мой ум, и мое постельное искусство. Лена победила, и поэтому я пью. Охранник, открыв мне дверь, посмотрел на меня с усмешкой. «Добрый день». «Добрый? Да ничего в нем нет доброго. Хмурый осенний день». А я иду в магазин за бутылкой вина. Нет, я сама себе вру. Я куплю две, нет, три бутылки. А еще текилу и коньяк. Потому что я проиграла. Я шла к магазину, и вдруг меня окликнули. «Вита!» Я не поверила своим ушам. «Сергей? Господи, в такой день, в такой час и в такую минуту...» Я обернулась, стараясь, чтобы моя улыбка не была жалкой. «Ты куда? Я хотел к тебе подняться!» Я представила бардак в своей квартире, неубранную постель, остывающую пиццу на кухонном столе, а главное, пустые бутылки под мойкой, и испугалась. «Давай лучше посидим в нашем ресторане, Сережа. Ты ведь поговорить хотел?» «Да». Сказал он твердо. Я хотел поговорить. И я поняла, что это конец. Сергей приехал, чтобы со мной расстаться, чтобы поставить все точки над «и». И я даже не могу пригласить его к себе, чтобы попытаться соблазнить, напомнить, как нам когда-то было хорошо. Я сейчас не в форме. Он смотрел на меня с жалостью. Плохо выглядишь я просто всю ночь не спала и пила красноречиво сказал его взгляд сергей прекрасно все понял господи, что я делаю когда нам принесли меню, я отозвала в сторонку официантку карриная не выручишь меня, мне надо привести себя в порядок подкраситься, а косметичку я не взяла она понимающе кивнула. Хорошая девчонка – это Карина. Надо будет ее отблагодарить. В туалете я умылась холодной водой и пришла в себя. Неторопливо причесалась и подкрасилась. Я так просто не сдамся. Я буду за себя бороться. Я вернулась за столик, сияя улыбкой. Карина ободряюще кивнула, беря у меня назад свою косметичку. Нам принесли напитки. Сергей пил минералку. Я заказала красное итальянское вино. Он неодобрительно посмотрел на мой бокал. «Ты стала много пить, Вита!» «А кто в этом виноват? Твоя семья, которая меня травит! Твой шурин, который следит за нами и угрожает мне!» «Он тебе угрожает?» «Да он недавно чуть меня не убил, еле спаслась!» «Надо все это прекратить», — сказал он решительно. «Нам надо расстаться, Вита!» «Вот оно! Начинается!» Я не выдержала и расплакалась. «Господи, что я буду делать без тебя? Ведь я тебя так люблю!» «Вита!» Голос его был мягок, но глаза решительные. «Нет, это не Борис и не Макс. Сейчас я узнаю, как бросают надоевших любовниц Эти настоящие мужчины. Ну нет. До сих пор я не проигрывала ни одному из них. Ни олигарху, ни банкиру. Даже олигарху и банкиру. Не проиграю и герою. Рыцарю в белых доспехах. Я же умная. Мне срочно надо было что-нибудь придумать. Я... я кажется беременна. Потому и выгляжу так неважно. Это могло быть похоже на правду. У меня трехдневная задержка. Это само по себе ничего не значит. А может и значит. Сергей заволновался. Ты уверена? Я вышла в аптеку, чтобы купить тест. Мне срочно надо сделать тест на беременность, Сережа. Тогда почему ты пьешь? Потому что я не знаю, кто возьмет ответственность за этого ребенка. От винами меня развезло. Все-таки это была вторая бутылка за сегодня. А с пьяну во что только не поверишь. Я вдруг и в самом деле решила, что беременна. Во мне проснулась жалость к себе, к своему ребенку, к своему незавидному положению. Голос мой дрогнул. «Сережа, я понимаю, что семья для тебя все». «А ты никогда не думал о том, что я могу дать твоим детям?» «Не понял. Ты это сейчас о чем?» «Ты пока держишься на плаву, но ведь твой бизнес не процветает, а без меня и моих денег и вовсе придется туго. Мы могли бы уехать. За границу, в Лондон. Я позвоню Максу». Разумеется, он знал о моем бывшем любовнике-банкире но не знал о его незавидном положении в пресловутом Лондоне. Спасая себя, я врала вдохновенно. «Макс мне поможет в память о наших с ним отношениях. У меня много денег, ты знаешь, очень много. Мы могли бы дать твоим детям прекрасное образование, особенно Дания. А что их ждет здесь? Какое будущее? Увы, незавидное». Власти богатства давно уже передаются по наследству. Твои дети могут преуспеть лишь в стране равных возможностей. В Америке или в Европе. Подумай о швейцарском или американском гражданстве для своих детей и о нашем ребенке. Он явно заколебался. Ты точно беременна? Точно я скажу тебе сегодня, после того, как сделаю тест. Я потянулась к бокалу вина, который принесла Карина. Сергей перехватил мою руку. «Вита, хватит!» «Я брошу, клянусь! Если ты останешься со мной, я совершенно изменюсь! Сережа, только не бросай меня!» «Ну хорошо, раз такие новости! А Максим Леонидович точно поможет нам с гражданством!» Я торопливо вытерла слезы. «Конечно поможет! Подумай только, какое прекрасное будущее нас ждет!» Он с сомнением посмотрел на мое раскрасневшееся от вина лицо. «Вита, мне надо ехать, дела!» Я вырвался буквально на час, чтобы... Он осекся. Чтобы бросить меня, но мне удалось оттянуть казнь. «А если я и в самом деле беременна, случаются же чудеса!» «Вечером я жду твоего звонка», – сказал он, доставая из кармана портмоне. Я полезла было в сумочку за деньгами, но Сергей посмотрел на меня так, что я вся сжалась в комок. «О, он умеет так смотреть». Я поспешно опустила взгляд и захлопнула сумочку. Он пошел в гардероб за своим пальто, а я отозвала в сторонку Карине и торопливо сунула ей деньги, шепнув. «Спасибо, выручила!» В ее влажных армянских глазах было понимание. Помирились? Я улыбнулась. Не сказала ни «да», ни «нет». Я и сама еще не знаю, но мне удалось зародить у Сергея в душе сомнение. С кем ему будет лучше, со мной или с Леной? Со мной это за границей. О, за граница! Эмиграция! Золотая русская мечта, туманный альбион или пивнушка где-нибудь в Мюнхене, кипрский пляж, иссушенный солнцем, раскаленные камни Греции или цветущая Севилья. Хорошо там, где нас нет. Он ведь не глупый человек, мой Сергей. Почему он ведется на этот мираж? Я всего лишь отсрочила казнь. Мы оделись и вышли на крыльцо. Небо по-прежнему было хмурым. Я проводила Сергея до машины. Все, я поехал. Он нагнулся и поцеловал меня в чоку. Поцелуй был никакой. дружеский и нелюбовный. Но и на расставание это было пока не похоже. «Вечером жду твоего звонка», сказал он перед тем, как захлопнуть дверцу своей машины. Я кивнула и махнула ему рукой. «Пока!» Посмотрела вслед его огромному черному джипу и медленно направилась к входу в аптеку. Надо и в самом деле купить тест на беременность. А вдруг? И тут меня окликнули.